К метро Олег не пошел. Глупо беспокоиться о таких мелочах, как лишний прогон машины с пассажиром, которого нет и не было. Когда тебе сообщают, что вся твоя жизнь уже расписана наперед. Ничего нового фактически. Инструктор говорил то же самое, но Олег успел поверить, что операторов это не касается. Просто ему очень хотелось поверить. Олег не заметил, как под вытянутой рукой остановилась серая «Волга». Он назвал адрес, водитель спросил «Сколько?». Шорохов сказал «Сколько хочешь». Он же миллионер, так какого хрена? Банкоматы были щедры, да и обещанный мешок евро в 95-м, пока еще никчемный, согревал даже в перспективе. Олег не желал браться за это дело, но он боялся, что его личное мнение ничего не решает. Как, впрочем, и все остальные мнения. Свободу выбора нельзя купить ни за полтора миллиона, ни за все деньги мира, просто потому, что ее свободы не существует. Возможность пройти по единственной дорожке, совершить набор строго определенных действий и ни шагу в сторону, подсмотреть, что там в конце, и удовлетворенно застрелиться. «Холодно», — набронил водитель. «Что?» Олег прослушал и теперь не знал, переспросить или отмахнуться. «Прохладно, — говорю сегодня». «В декабре прохладней», — отстраненно ответил Шорохов. Водитель пошевелил бровями и занялся магнитовой. Развивать тему он не рискнул. Олег, оторвавшись от размышлений, повернулся к окну. Ничего знаменательного там не оказалось. Шорохову было безразлично. И то, что появляется впереди, и то, что остается сзади. У него отняли даже не свободу, а веру в какую-либо свободу вообще. Самое ценное, что есть в жизни – иллюзию выбора. Отняли. Хотя, именно об этом и предупреждал когда-то вербовщик. Вздрогнув, алекс фокусировал взгляд на маленьком фиате, сверкающем после мойки. Волга начала останавливаться у светофора, и Фиат тоже притормозил на стоп-линии. Они встали в притирку, дверь к двери. Шорох разглядывал соседний салон. Рядом, буквально в метре, сидела Ася. Кроме нее в машине находились еще двое молодых людей, худощавых, крашеных и невыносимо стильных, по меркам 95-го. Вся компания болтала и трясла головами то ли под музыку, то ли так, от благого расположения духа. Олега вдруг охватило необъяснимое чувство досады. Ася, вероятно, лет восемнадцати от роду, вероятно, нетрезвая, куда-то ехала с двумя полудурками. Ну и что? Она и сейчас, в настоящем, не обязана перед ним отчитываться, а уж здесь-то, в прошлом. Тем не менее, Шорохов не мог себя пересилить он прижался к стеклу так что расплющил нос и пялился на фиат пока его там не заметили один из парней толкнул Асю в бок и показал на олега все трое захохотали за ними распрядился олег так э, -э, -э" замялся водитель все будет оплачено светофор подмигнул желтым и сразу включил зеленый фиат пули сорвался с места волга чуть помедлив Стал набирать обороты. «Не упустим», — сказал водитель. «Девушка твоя? Какая молоденькая!» «Сестра», — буркнул Шорохов. Он и сам не очень понимал, зачем ему это нужно и что он будет делать, если, к примеру, застанет Асю, выходящей из машины. «Привет, Асель! А ты кто?» Или даже так. «А пошел на...» «Отбой!» — вздохнул Олег. — Давай, куда ехали. — Так мы и едем. Нам с ними по дороге. — А вот, если хочешь знать, не ты один интересуешься, — проговорил шофер, косясь на зеркало. — Еще кое-кто. — За ней? — За нами. — Беспокойный ты пассажир. Высажу я тебя, пока не нарвался. — Какой высажу? — воскликнул шорохом. — Сколько тебе еще? — Ну, сотку, наверное. Олег обернулся. Сзади маящили красные жигули. — Давно за нами прутся, — сообщил водитель. Шорохов порылся в карманах и, выбрав стотысячную купюру, с хлопком положил ее на приборную панель. В том же кармане вперемешку лежали и деноминированные и две банкноты по десять марок, и десятка евриков, И даже юбилейный полтинник Центробанка, выпущенный в 2009 году. — Это Федяченко, — решил Олег. — Чего ему надо? — Проверяет? — Больно откровенно. — Теперь убегаем? — с издевкой спросил шофер. — Пусть догонит. — Послушай, друг, мы насчет маневров не договаривались. Шорохов разыскал еще две сотни. Водитель засомневался пуще прежнего, но умолк. На очередном светофоре красная девятка поравнялась с их Волгой. Для этого ей пришлось опасно подрезать другую девятку, молочно-белую. Это не могло быть совпадением. Это и не было совпадением. За рулем сидел Иван Иванович. Бывший сокурсник уставился на Олега так же открыто, как он сам недавно таращился на Асю. «Он же не помнит», – спохватился Шорохов. «Его же закрыли». Иванов не отводил взгляд, однако его лицо при этом ничего не выражало. «С такими лицами обычно смотрят новости из Гондураса». «И вообще, он местный», – запоздало сообразил Шорохов. «Он и не может помнить ни школу, ни меня». Иван Иванович, как будто услышав на секунду, отвернулся к светофору, и вновь воззрился на Олега. Вряд ли случайно. Шорохов опустил стекло и махнул рукой. «Здорово — Здорово! — крикнул он. На перекрестке было не очень шумно, и реплика наверняка дошла. Иванов не реагировал. Опасаясь, что машины скоро разъедутся, Олег жестом попросил его остановиться у тротуара. Но Иван Иванович плотнее закрыл окно и выразительно покачал головой. Хоть что-то определенное. И лишь когда красные жигули газанули и умчались, Шорохов наконец понял, что ему не нравилось. Не в машине. В самом Иванове. Если местная Ася была значительно младше прелести, то Иван Иванович оказался точно таким, каким Олег запомнил его по школе. Разве что взгляд теперь был поувереннее, без чудинки. Лопатин утверждал, что Иванова откорректировали, соответственно, служба для него превратилась в пустой звук, а синхронизатор – несуществующее слово. Что же касается самой возможности перемещения во времени, то для Ивана Ивановича она должна была стать полным абсурдом, но похоже не стало «Значит, Лопатин врал. И Ася врала» и все кто примется доказывать что иванов не учился с ним в одной группе тоже а доказывать еще будут это шорохов чувствовал меняем курс объявил он да ты что с дуба рухнул взревел водитель я ж тебе не персональный шофер сколько уже катаемся на чем бы ты без меня занимался спросил олег подкидывая к рублям десять мароккунцево там не передумаешь Надеюсь, нет. Шорохов и вправду надеялся на то, что найдет квартиру, в которой был только один раз, что не испугается сделать дурное, но необходимое, и что если его компенсируют, то не очень жестко. В конце концов, убивать он никого не собирался. Самое страшное, что ему грозило, это, пожалуй, коррекция памяти. Коррекция Олега не пугала. В памяти действительно завелось слишком много лишнего. Пугачева пела «Орликина, Орликина», Василий Вениаминович барабанил по рулю, Шорохов пытался добыть огонь из пустой зажигалки. Синевольво неспешно удалялся. Тупоносый минивэн скорой помощи все еще стоял у тротуара. Олег бросил окурок в снег, придавил его каблуком и тут же закурил по новой. Прежде чем перенестись обратно в ненавистный декабрь, он заглянул в магазин, и приоделся по сезону. Пальто он напялил прямо на ветровку. Обувь пришлось оставить ту, что была, иначе либо таскать с собой какую-то сумку, либо вернуться к лопатину в меховых ботинках. С майской-то операции. а предъявление кредитки Шорохов благоразумно воздержался. Наличных, несмотря на транспортные расходы, все же хватило. Олег был уверен, что его необоснованные покупки весной 95-го служба отследит и так, без засветки карточки, но помогать он никому не желал. Вычислят – значит вычислят, накажут – значит судьба. ФСБшные спецы по прослушке вышли минут через пять. Еще через десять на улице показались два липовых санитара с базы. За это время пятки сквозь тонкую подошву Прочувствовали снежок настолько, что Шорохов даже перестал пританцовывать. Выждав после отъезда скорой еще немного, Олег воровато огляделся и направился к дому. Этаж, кажется, четвертый, квартира вторая слева. Остановившись перед дверью, он тронул макушку, не то почесал, не то погрел и коротко позвонил. открыв Рыжая сразу посторонилась, словно это была не квартира, а что-то общественное, вроде вокзального туалета. «Здравствуй, Ирина», — еле вспомнил Шорохов. «Ну заходи, чего ты?» — сказала она. На кухонном столе стояла тарелка, в раковине лежала на боку знакомая Олегу черная кастрюля. «У тебя пожрать ничего нет?» — спросила Рыжая. «А то просто невозможно! Какая дрянь!» Олег развел руками и, чтобы побыстрее согреться, расстегнул пальто. Движение получилось как бы одно, слитное. «Нету?» — не поняла рыжая. «Эх, у меня только суп. Будешь?» «Ты меня узнаешь, Ира?» «Тебя?» Она обернулась, но посмотрела почему-то не на лицо, а на живот. «Не обижайся, красавец!» «Забыла?» — Это правильно. Рыжая, пропустив реплику мимо ушей, села за стол. — Сейчас кто-нибудь придет, — сказала она, неохотно поднимая ложку. — Что-нибудь принесет? — Может быть. Олег мимоходом заглянул в ванную. Пар после его невостребованного шоу еще не рассеялся. В пепельнице на кухне лежало несколько окурков, два из них оказались от кента. Спецы из ФСБ должны были проявить больше внимания к мелочам. «Декабрю уже не удивляешься?» — констатировал Шорохов, присаживаясь напротив. «В каком смысле?» Не ответив, он достал из-под куртки корректор «Ты кушай, кушай!» Олег поковырял малюсенькие пуговки, и в окошке высветилось. скон сектор 00, 00, 00, Ноль-ноль. Рыжая хмыкнула и с отвращением продолжила трапезу. Шорохов нажал мизинцем скрытую в торце прибора кнопку и глянул на табло Корректор дал сбой. Олег повторил сканирование. Результат подтвердился. Режим. Фрагмент. 39.11.20. 39.08.15. Он даже не сразу сообразил, что это означает. «Скорее странное, чем хорошее или плохое», как сказал бы Лис. Память Рыжи корректировали, но ей закрыли один узкий сектор длительностью не более трех часов, и относился он к каким-то старым событиям полугодовой давности, приблизительно к июлю, а остальное ей как будто и не трогали. Шесть месяцев в школе и выпускной тест который закончился несколько минут назад. Она должна была помнить. — Ты чего такой потерянный? — спросила Рыжая. — Я-то ничего, — пробормотал Шорохов. — Ты точно меня не узнаешь? Чем с утра занималась? — Спала. — Где? Здесь? — У соседки задремала случайно. А что? — И сколько дремала? — С вечера. В чем дело-то? — Да так. Олег включил прибор еще раз и получил то же самое. Три часа в июле. Проснулась во сколько? — Только что. Даже не умывалась. — В ванной кто-то был, — заметил Шорохов. Там пар и зеркало запотело. — Серьезно? Я, наверное, вчера воду не выключила. День рождения отмечали. Соседкин. — А это у тебя сигара? — осветнулась рыжая, указывая на корректор. «Угостишь?» «Обязательно!» Олег шевельнул мизинцем. Такая уж у корректора была форма, с кнопкой под мизинец. Рыжая уронила руки и плюнула носом тарелку. Цифры в окошке тут же обнулились. Закрытый сектор памяти стал доступен. Шорохов опрокинул женщину на спину и перенес в спальню. Сгрузив ее на кровать, он утер ее щеки наволочкой и осмотрелся. Объективно, после теста прошло меньше часа. Субъективно, Олег уже прожил больше суток. Однако комнату он помнил отлично. Пыльный телевизор, темный затоптанный пол, скомканное одеяло. Найти следы технарей было несложно. На стене возле шкафа осталась тонкая бороздка, а под стулом неуместно блестил мелкий винтик. Шорохов подцепил его ногтями и выкинул форточку. Затем послюнял палец и растер царапину на обоях. Рыжая должна была пролежать в шоке еще минут десять. Олег вернулся на кухню и закурил. Он не отдавал себе отчета, зачем ему понадобилось три часа из чужой жизни, которые за полгода могли забыться и без корректора. Он-то рассчитывал совсем на другое. Шесть месяцев. Вся школа, начиная от встречи с вербовщиком и заканчивая выпускным тестом. Куда все подевалось? Не могло же это утрамбоваться в какие-то три часа. Три часа в давно прошедшем июле. В коридоре послышалось жалобное оханье, и на кухне появилась рыжая с искренним недоумением на лице и смертельной тоской в глазах. Вспоминать насильно забытое тяжело, Олег знал это по себе. Особенно в первый раз когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, когда вдруг наваливается глухой беспричинный депрессняк. Бороться с ним невозможно, но с опытом приходит умение его терпеть. А еще спасает мысль о том, что это скоро закончится. «Доброе утро», — сказал Шорохов. «Ой, а я тебя знаю», — отозвалась Рыжая. Олег помрачнел, что-то не складывалось. Полная ерунда. — Разве мы с тобой виделись? — спросил он. — Летом мы не могли. — Летом, да, — подтвердила Рыжая. — Но... — Ой, что? — Я сейчас вспомнила, — воскликнула она. — Это ж такое! Как же я могла-то? — Забыть? Не расстраивайся. Погода, давление... — Да нет, — протянула Рыжая. Там... Просто мистика. И забыть. — Так что у тебя случилось? — не выдержал Олег. — Представь! Она энергично подошла к столу и забрала у него сигарету. — Июль. Жара. Лето нормальное. Представляешь? Шорохов медленно кивнул. — Потом просыпаюсь. Зима. натуральная Снег на улице. По телевизору тоже снег. Вроде Новый год скоро. Шиза. — А чего я тебе рассказываю? ты же сам рассказывай поддержал олег тебя видела еще мужика какого то в шляпе и с бородой ну маленькая борода клинышком такая и он с собака и штучки из какой то в меня стрелял потом правда приятно было ну и все как то все опять заснула проснулась опять лето июль чума да и вот такое забыть кошмар если бы я подумала что это мне приснилось да я бы так и подумала если б не забыла может на самом деле приснилось тфу вот же ты сидишь олег треснул зажигалкой о стол послушай ирочка послушай меня то что ты вспомнила действительно было но было совсем по другому до этого Ты провела шесть месяцев за городом, в военном санатории. Ну нет, уверенно заявила Рыжая. Погоди, не перебивай. Шесть месяцев мы с тобой жили в одном корпусе. Ходили на одни занятия. Нас было шестьдесят человек. Там были... Ну напрягись. Там был я. Там был Хапин. Ася была. Еще был Иван Иванович. Шесть месяцев. Я даже имени твоего не знаю. Шорохов-испытующий посмотрел на сокурсницу. Играет? Не похоже. Да и не обманешь, корректор. Три часа, будьте любезны. Больше ей ничего не закрывали. Рыжая либо врала, здорово, талантливо, либо она никогда не была на базе. «Какие шесть месяцев?» Возмущенно повторила она. «Какой еще санаторий?» Я в Москве летом торчала, но съездила на недельку к друзьям. Скверно, — сказал себе Олег. Лучше бы она вообще не помнила эти полгода. Тогда была бы надежда, что прибор неисправен. Если же воспоминания на месте... Рыжая действительно не бывала в школе. От человека можно скрыть любой кусок его жизни, любые события можно спрятать, но заменить их вымышленными нельзя. память жестко структурировано. Подсадить фиктивные воспоминания можно лишь в чистые мозги. Пустые, как у клона, которому целиком загружают биографию оператора, и чья память после этого становится такой же организованной системой. Клон, безразлично подумал Шорохов. Это рыжая? Как ее? Ирина, да, клон. Прототип закончил школу. И поступил в службу, а клона оставили жить. У меня тоже есть копия. У каждого опера есть. Ну и что? А то, что клона таскать по временам ни к чему. И устраивать ему тест бессмысленно. Отвлекать занятых ФСБшников. Микрофоны, камеры. Зачем, если заранее известно, что рыжая не пройдет? Ее дело просто жить. Жить? И больше ничего, чтобы в человечестве на месте вырванного оператора не осталось дырки. «А ты сам-то кто?» – осторожно спросила Рыжая. «Здрасте, опомнилась!» – проворчал Олег. «Ты всегда так поздно интересуешься, кто к тебе заходит?» «Если зашел, то свой», – рассудительно ответила она. «Чужим зачем сюда приходить? Взять у меня нечего» у каждого найдется что взять возразил шорохов не деньги так будущее не будущее так прошлое прости меня он не поднимая танора нажал на курок и едва успел отодвинуть тарелку как женщина ткнулась лбом в липкую клеенку олег снова перенес ее в комнату и приготовил корректор рыжая все видела и слышала и кажется уже что то понимала как минимум то, что посторонний человек может свободно распоряжаться ее воспоминаниями. Факт обидный, даже трагический. Тут Олег не спорил, поэтому закончить следовало побыстрее. Первым делом он закрыл ей три часа в июле, восстановил значение на табло и прижал мизинцем кнопку. Лето в памяти рыжей больше не прерывало с декабрем. Лопатин ее не навещал, не стрелял из станнера. Женщина забыла сам тест, но она помнила теперешний разговор о нем, и это, судя по отчаянному взгляду, было еще хуже. Шорохов не знал, что творится у нее в голове, но примерно догадывался. Не оптичные глюки и даже не белочка. Подлинное ощущение надвигающегося безумия, ясное и ужасающее. «Нет, она не играет», — окончательно решил Олег. В драм-кружке такому не научат. Сейчас это прекратится, пообещал он, станет легче. Закрыв рыжий последние сорок минут, Шорохов торопливо вышел из спальни, взял на кухне пепельницу, отнес в туалет, проверил в силе окурки с и дернул рычаг еще раз. Стирать отпечатки смысла не было, Олег еще во время теста залапал все, что мог, да и особой нужды не было тоже. Захотят найти, найдут и без пальчиков. Однако предъявить ему что-нибудь, кроме любопытства, было затруднительно. Он же ничего не менял, в отличие от тех, кто все это устроил. Шорохов на мгновение остановился в коридоре и, чтобы привести мысли в порядок, реконструировал события. Получалась очевидная глупость. Некую Ирину, без ее ведома, переместили на полгода вперед. Очнувшись, она в меру способностей удивилась и ни черта не поняла, конечно, даже не испугалась толком. В это время... Надо думать по чистому совпадению, внутренне усмехнулся Олег. В это время служба проводила выпускной экзамен. Ирина попала на место курсанта и вскоре была отправлена обратно, в свое лето. Спустя шесть месяцев Когда декабрь наступил сам, естественным, так сказать, путем, ее просто увлекли какой-то пьянкой, чтобы она тут не отсвечивала в двух экземплярах. Очень короткая история, идиотская, к тому же. вениаминыч стрельнуло в мозгу. Нет, едва ли. Охота ему было дурака валять. Выгнать курсанта он может и без спектаклей. Вон от Иванова как избавился. Все про него забыли, даже Ася. Один я не забыл. Почему? Олег закрыл дверь и пошел вниз. Спустившись на два этажа, он вернулся, проверил замок и лишь после этого позволил себе уйти. К Ирине, похоже, таскались все, кому не лень. А проваляться без движения ей предстояло еще минут двадцать. Потом встать, доесть остывший суп и жить дальше.